Глава 9 После дойки и кормления скота мы позвали Мелиссу. Узнали, что она действительно отыскала изрядное количество накопителей и наполнила их, отчего побледнела и даже носик заострился. Пришлось вести драконочку в дом, отпаивать горячим чаем, кормить бутербродами с окороком и ставить в печь большую порцию каши с овощами и второй курицей. Пока я возилась у печи, попросила дракона зарубить пару уток. Овощи есть, можно и запечь с голубцами. Еще бы свежего мяса на фарш найти. «Так в леднике есть», — сказал дракон, изумившись моему ворчанию. «Ледник? Тут еще и ледник есть?» «Конечно. Мели сегодня зарядила там все накопители, так что до зимы лед точно не растает». я не утерпела Пошла за драконом искать ледник. Оказалась дверка из синей ведет как раз в ледник. Там даже спуск был, чтобы лед скатывать вниз большими глыбами, благо река рядом. И толстый слой соломы, в котором лежали приличные тушки. Я обошла их, потирая руки. Чуть-чуть подрезанный уже баран, хрюшка и полть говядины. Живем! Средневековую мясорубку я на кухне видела, так что усажу вечером дракона фарш рубить, и будут у нас и голубцы, и котлеты, и пирожки. Указала мужчине, какие части мне нужны, и чуть не приплясывая, вернулась наверх. Там милиса уже поела, разрумянилась и была готова к новым подвигам. Мясо я пока сунула в холодную воду. Взяла пару корзин, подозревая, что в саду нас ждет примерно то же, что на огороде. И мы пошли. Сад, как и огород, тянулся к реке. Наверху росли крупные деревья. Яблони, груши, айва и еще какие-то незнакомые плоды, похожие видом на крупные зеленые абрикосы. Падалицы там было. И корзины стояли у плетня, огромные, в половину моего роста. Я тут же дала Мелисе задание – собрать все, что валяется на земле. Хорошие плоды в одну корзинку, очень побитые и червивые в другую. Дракон предложил дочери сделать это магией, хотя бы частично. Драконочка неуверенно попробовала. Поначалу все падало. Вместо яблок залетали листья и ветки, гниль попадала в корзинку с приличными фруктами, Мелли плакала и бормотала, что у нее ничего не получится, и она никчемная. Тут уже Лейран встал на дыбы и подробно объяснил ей, что она дочь древнего драконьего рода и просто не может быть никчемной. А я присела рядом и сказала, что у меня тоже не получается. Попробуем вместе. Не сразу, примерно через час, Мелисса взялась лихо заполнять корзины, используя человеческую магию. А я... На моих способностях после некоторого задумчивого наблюдения дракон обнаружил печать, причем свежую, поставленную буквально 2-3 дня назад. То есть перед моим появлением на хуторе? «Как можно снять эту печать?» спросила я, ощущая неприятную щекотку в области солнечного сплетения. Дракон покосился на увлеченную драконочку и мотнул головой. «Позже. Куда отнести эти корзины?» Совсем плохие фрукты поделите между козами, овцами и свиньями. Те, что получше, будем перерабатывать и запасать. А то, что снимем с деревьев, уберем в погреб и на ледник. Может, кое-что продадим. Он молча взял первую корзину с падалицей и отправился на скотный двор. Я же, вспоминая ряску в корыцах у птиц, решила спуститься к реке через сад. Посмотрю, что растет внизу, и заодно разведаю берег. Сдается мне, на этом хуторе все шло впрок. За плодовыми деревьями потянулись ряды кустов. Вишня, смородина, крыжовник. Что-то неизвестное, но уже без плодов, конечно. Вдоль забора росли калина, малина, рябина, ежевика. Все аккуратно обрезанные, подвязаны и вычищенные. Ох, да тут просто чудо-люди какие-то жили. Ниже обнаружились грядки с клубникой. К сожалению, неремонтантный и еще неизвестные мне кустики. Тоже на грядках и с подвязками. Хотелось руками всплеснуть от умиления и ужаса. В таком состоянии мы точно хутор не сохраним. Тут возникает ощущение, что все работали без передышки круглые сутки. Внизу в плетне действительно обнаружилась калитка. Я открыла ее и вышла к реке. Широкая река, спокойная. Берег расчищен, сделаны мостки. На берегу отдыхают три лодки, еще одна качается на волнах. Сарайчик. Я заглянула и увидела там подставки для лодок, развешанные по стенам весла и веревки. Связку крупных поплавков из бересты, окрашенных в облупившийся карминовый цвет. Верстак, какие-то посудины, черпаки, сети. В общем, что-то мужское и мне практически непонятное. Дверь я закрыла и вернулась к берегу. Слева от мостков из воды торчали солидные такие палки. Вернее, шесты. Я подошла ближе и ахнула. Палки держали двойную сеть, в которой, как в садке, плескались крупные рыбины. Пара щук, сом, судаки, налимы. Тут же мелькала какая-то мелочь, видимо, закинутая хищником на прокорм. Ай да гном и эльфийка! Надо же, какое чудо устроили! Кто-то из сыновей любил рыбачить? Или у них невестка из русалок? Подумала я уже безо всякого смеха. Между тем я обратила внимание на то, что по берегу тянется четкая тропинка. Пошла по ней и хмыкнула. Ну и куркули тут жили! Оказывается, сразу за пасекой река образовывала спокойную заводь. Тут ты нашлись черпаки для рязки, колода для выловленного продукта и... Тележка со знакомыми камушками. Похоже, тут рязку начерпывали, а потом тележкой на магической силе возили вдоль берега к дому. Черпать я ничего не стала, пометую о своих нежных ручках. Зато заметила и тут вязки тростника. Интересно, где их использовали? Что-то такое я видела. Ну, конечно, чуть по себя не стукнуло. На хуторе не было полей, а значит, не было соломы. Тростник использовали как подстилку для животных, а потом загружали навоз в теплые гряды. Ох, чую, придется дракону лопатой помахать. Или все же нанять пять-шесть работников.